Многие из моих последователей дали бы себе отрубить правую руку. «П -п -п Правда, милорд? В чем же? — вновь испугался хвост. Это хвост сюрприз. Но ты же не хочешь испортить мне удовольствие? Твоя очередь последняя, но, обещаю, ты удостоишься чести быть так же полезен, как и Берта Джаркинс. Вы, вы... Голос хвоста внезапно сел, словно у него вдруг пересохло во рту. — Вы хотите убить и меня? — Хвост, хвост! — увещевающе зазвучал второй голос. — Ну зачем же мне убивать тебя? Я убил Берту Джоркинс, лишь бы необходимости. Она уже ни на что не годилась после моих расспросов. Вернись она в министерство и расскажи, как на каникулах встретилась с тобой, возникла бы чрезвычайно неприятная ситуация. Волшебникам, которые считаются умершими, лучше не сталкиваться с колдуньями из министерства магии в придорожных гостиницах. Хвост что-то тихо залепетал, Фрэнк ничего не расслышал, но второй человек рассмеялся. Это был абсолютно невеселый смех, такой же ледяной, как речь. Можно было изменить ее память, но заклятия памяти легко разрушаются сильным волшебником, что я и доказал, допрашивая ее. Было бы надругательством над ее памятью не воспользоваться той информацией, которую я извлек хвост. А в это время за дверью, в коридоре, Фрэнк вдруг заметил, что его ладонь, сжимающая палку, стала мокрой от пота. Человек с холодным голосом убил женщину. Он говорит об этом без капли раскаяния. Напротив, это его забавляет. Он опасный маньяк и замышляет новое убийство. Кто бы ни был этот мальчик Гарри Поттер, он в опасности. — Самое время бежать в полицию. Необходимо выбраться из дома и прямиком к телефонной будке в деревне. Но тут вновь зазвучал ледяной голос, и Фрэнк замер на месте, изо всех сил напрягая слух. — Еще одно заклятие, мой верный слуга, в Хогвартсе. Гарри Поттер, считай у меня в руках хвост. Это решено, и больше никаких пререканий. На тише! Мне кажется, я слышу нагайно. Тут голос второго собеседника изменился. Таких звуков Фрэнка в жизни не слыхал. Он шипел и фыркал, не переводя дыхания. Фрэнк было подумал, что у парня припадок, но тут уловил какое-то движение в темном коридоре позади себя. Он оглянулся и оцепенел от страха. Что-то! Ползло прямо на него по черному полу, и когда оно приблизилось к полоске света, Фрэнк с дрожью ужаса различил, что эта гигантская змея по меньшей мере 12 футов длины, ее извивающееся тело оставляло широкий волнообразный след в толстом слое пыли, вот она совсем близко, что делать? Единственный путь к спасению — дверь в комнату, где двое мужчин обсуждают подготовку убийства, Но если он останется там, где стоит, змея точно его прикончит. Не успел он ничего решить, как змея поравнялась с ним, и, вот чудо, скользнула мимо, подчиняясь тому шипению, которое издавал человек с холодным голосом, и через секунду кончик ее хвоста с ромбовидным узором скрылся за дверью. По лбу Фрэнка покатился пот, а его рука с палкой затряслась. Там, в комнате, ледяной голос продолжал шипеть, и Фрэнку пришла в голову странная невозможная мысль. Этот человек может разговаривать со змеями. Фрэнк перестал понимать, что происходит. Больше всего на свете ему хотелось очутиться сейчас в своей постели с грелкой, но беда в том, что ноги перестали его слушаться. И пока он стоял, дрожа и пытаясь овладеть собой, ледяной голос опять перешел на английский. — У Нагайны интересные новости хвост, — сказал он. — В самом деле, милорд? — Да, в самом деле. Если верить ей, один старый магл стоит возле этой комнаты и слышит каждое наше слово. Спрятаться было негде. — Зазвучали шаги, и дверь распахнулась. Перед Фрэнком стоял седой лысеющий человечек с острым носом и крохотными водянистыми глазками и смотрел на него со смесью страха и тревоги. «Пригласи его войти, хвост! Где твои манеры?» Холодный голос раздавался из старинного кресла перед камином, но говорившего не было видно, Зато Фрэнк видел змею, свернувшуюся кольцами на полуистлевшем коврике у камина, жуткое подобие любимой комнатной собачки. Хвост поманил Фрэнка в комнату. Несмотря на сотрясавшую его дрожь, Фрэнк покрепче сжал палку и с усилием перешагнул через порог. Камин был единственным источником света в комнате. По стенам разбегались длинные зыбкие тени. Фрэнк уставился на спинку кресла. Сидевший там человек был, похоже, еще меньше своего слуги, Фрэнк не видел даже его затылка. Ты все слышал, Магл? Спросил холодный голос. Каким это словом вы меня называете? Вызывающе ответил Фрэнк. Теперь, когда он был в комнате и пришло время действовать, он чувствовал себя смелее. Так с ним бывало и на фронте. — Я называю тебя маглом, — невозмутимо пояснил голос. — Это значит, что ты не волшебник. Ну, — Не знаю, что вы подразумеваете под волшебником, — заговорил Фрэнк решительным тоном, — но я слышал достаточно такого, что заинтересует полицию. Вот это точно. Вы совершили убийство и задумали еще одно — — Еще скажу кое-что, — добавил он с внезапным вдохновением, — моя жена знает, что я здесь, и если я не вернусь, у тебя нет жены, — промолвил ледяной голос спокойно. — Никому не известно, что ты здесь. Не лги, лорду Волан-де-Морту-Магл, потому что он знает, он всегда все знает. — Да неужто! — воскликнул Фрэнк без всякого почтения. — И в самом деле, лорд, не больно-то мне нравятся вашими манерами, лорд. А почему бы вашему лордству не повернуться по-человечески ко мне лицом? — Но ведь я не человек, магл, — ответил холодный голос, едва различимый за треском пламени. — Я гораздо, гораздо больше, чем человек, хотя... — А почему нет? — Хвост! — Разверни мое кресло! Слуга лишь горестно охнул. — Ты слышал меня, хвост? Морщиц, словно он предпочел бы что угодно, лишь бы не приближаться к хозяину, и коврику, на котором лежала змея, коротышка с неохотой подошел... И начал разворачивать кресло. Змея подняла треугольную голову и негромко зашипела, когда ножки кресла зацепили ее лежанку. Но вот кресло повернулось к Френку, и он увидел, что в нем находилось. Палка старого садовника со стуком упала на пол, рот у него открылся, И он испустил вопль, такой громкий, что уже не услышал тех слов, что произнесло существо в кресле. Поднялась волшебная палочка, грянул гром, вспышка зеленого света ударила по глазам, и Фрэнк Брайс умер. Спустя мгновение его мертвое тело рухнуло на пол. В двухстах миль. От дома Редлов мальчик по имени Гарри Поттер вздрогнул и проснулся.